12 Густые сумерки. Ворота кладбища. Побегай, Рогдай. Подожди меня здесь. Хорошо? Турецкий вошел и пошел один по дорожке, по которой еще вчера утром они проходили втроем. Рядом с кладбищем находился железнодорожный разъезд. И время от времени зычный голос гремел над могилами. «Седьмой, на пятый аккумулятор. По первому пропусти маневровый. Вот он, свежий холмик. Оля и Коленька. Памятника нет еще, венки на земле. Левее матели Марины. Еще левее бетонный блок. Алексей Николаевич Грамов. Турецкий присел на лавочку внутри ограды. Мимо могилы прошло четверо работяг с лопатами и, отсчитав от последней могилы в соседнем ряду метра четыре, принялись размечать новую. Один могильщик был в рыжем, похоже, что в лисьем триухе. Двое его коллег нацепили зачем-то оранжевые строительные шлемы. Хотя что может упасть на голову, когда роешь могилу? Наконец, у четвертого на голове была надета вязаная шапка, прикрывающая не только прическу, но ну и почти все лицо. Для рта и для глаз оставались отверстия, отчего он сильно смахивал и на бандита, и на палача, и на куклу склановца одновременно. «Хипует плесень», – подумал Турецкий. Однако день выдался не по октябрьский холодный, и сам Турецкий тоже был бы не проще надеть такую вязаную штуку. Ведь можно было бы такую форму сделать для них, но ну, для могильщиков» размышлял Турецкий, явно уклоняясь от основного дела, за которым явился сюда. «Гармония? Вполне. Не форма дополняет содержание. Тепло и вид палаческий. Казалось бы, так нет. У нас в России все так. Тут сразу ватничек в комплекте, каска идиотская, рвань на ногах. А ведь поди же зарабатывают как профессора, если не поболее». Разметив могилу, рабочие бодро принялись за работу. Так ловко у них получалось, что Турецкому на мгновение показалось, что, размахивая лопатами и раскидывая землю, они начали просто медленно погружаться в грунт. «Идёт, идёт идет – мелькнуло в мозгу у Турецкого. Он перевел взгляд на памятник на могиле Грамова. Фотография Грамова завораживала. Черты лица были настолько приятны, располагали к себе – что абсолютно неподвижное лицо казалось теплым и живым. Пора было начинать. Он сюда пришел не наблюдать, как копают могилы. Начинать общение было непонятно с чего, но Турецкий знал, что любое дело главное начать, а там пойдет, поедет и не остановишь потом. «Алексей Николаевич», – Турецкий говорил тихо, спокойно, уверенно. «Тут получилась, наверное, ошибка, недоразумение». «Давайте подумаем вместе. Настенька скоро умрет, Вслед за ней, без сомнения, уйдет и Марина. Но разговор не о них, обо мне. Каждый, как известно, умирает в одиночку. И вот, я хочу подчеркнуть, умри я, едва ли я стану являться сюда. Я не тот, который...» Турецкий осёкся ест за произношение. «Форзе!» – внезапно и громко сказала трансляция над железной дорогой. «Именно!» подтвердил Турецкий и исказо скользнув взглядом по работягам. Те продолжали работать, то ли не услышав, то ли не обратив внимания. «Я не сподвижник продолжал Турецкий, обращаясь к фотографии Грамова на памятнике. «Я нужен вам здесь. Я человек грешный. В детстве я мучил животных, было дело. Один раз. В школе контрольно списывал по алгебре Уэры Коган, а потом за это же и ударил ее кулаком. Выбил зуб. В институте обещал жениться на одной своей однокурснице, зная прекрасно, что никогда на ней не женюсь. После меня она пошла по рукам, жизнь сломалась. Она у вас там, где-то там. Три года назад умерла, спилась от туберкулеза. Надя Волкова звали ее, она подтвердит. «По третьему скорой», — сказала трансляция. Я неизменно в своей жизни проходил мимо несчастья людей, мимо больных собак, кошек, птиц с перебитыми крыльями. Всегда проходил, не оглядывался. По долгу службы я убил троих в перестрелке, одного в рукопашном бою. Косвенно я содействовал смерти многих, не знаю и скольких. Тут вы имеете возможность уточнить. Я нужен вам здесь, повторяю. Вот главное. Трансляция над железной дорогой молчала, и Турецкий тяжело вздохнул, переводя дух. «Я молодой, здоровый, жадный и жестокий. Я вовсе не Сергий Радонежский». «Дальше», Дальше – сказала трансляция. «Дальше», – согласился Турецкий. «Чтобы я спокойно работал на вас, мне нужно создать условия. Жена, дочь, рогдай. Я приложу все усилия, я вам клянусь». Мы всей семьей станем тупыми, безжалостными, самодовольными, сытыми. Готовыми утопить человека за стоптанный тапочек. Продать и обрадоваться. Идти по костям, по головам, а главное по трупам. Отдайте Настеньку и дайте нам покой. На месяц, ну хотя бы. Им надо отдохнуть, а мне подумать. Я отработаю, вы будете довольны, обещаю. Хорошо. «Я не благодарю вас, потому что вы поступили разумно, естественно. На благо себе, мне и нашим задачам». «Запомни», «Запомни — сказала трансляция, — «тебе дан запрет». «Да?» «Произносить эту дурацкую, дурацкую присказку — жизнь прекрасна и удивительна. Твоя судьба в твоем языке». Турецкий подумал. «Это и раньше так было». Радио хмыкнула. Рабочие, выкопав уже почти треть могилы, теперь сидели на ее краю, свеся в могилу ноги. Курили. Ветер донес до ушей турецкого обрывки матершины с их стороны. Все странные сообщения по громкоговорящему переговорному устройству над железнодорожным разъездом их не интересовали. Они ведь были по другому ведомству, а значит все дела от МПС немало их не колыхали. Едва Турецкий отошел от могилы Грамова, зашел за поворот, он вдруг почувствовал, что все прошедшее вдруг навалилось на него разом. Он понимал, что дело сделано. Отчасти. И вместе с тем он ничего не понимал. Он чувствовал, что обессилил. Он сел на лавку, рухнул, а не сел. Как ветеран, в мозгу мелькнуло. «Эк, достал меня покойник, нету сил. Тут ничего не скажешь». Турецкий почувствовал неимоверную потребность расслабиться и отключиться. Он расслабил все мышцы, голову удобно прислонил затылком к дереву и начал заставлять себя не думать ни о чем. Для того, чтобы сбить себя с мыслей, сверливших сознание, турецкий заставил себя думать о чем угодно постороннем, не относящемся к делу, вспоминать отрывки из стихов. Белеет парус одинокий Лермонтов. Унылые пора чьи очарование пушкин муму муму -му, тургенев а святослав смутный сон видел в киеве на горах откуда это а слово о полку автор неизвестен вот это хорошо нашел для расслабления смутный сон видел в киеве на горах смутный сон видел в киеве где видел смутный сон в киеве на горах Минут через пяток ему, пожалуй, это удалось. Забыть про всё, поплыть по волнам расслабления. Полететь. Когда Турецкий, отдохнув, пришел в себя, вернулся к жизни, на кладбище уже почти совсем стемнело. Он встал и, медленно покачиваясь от усталости, побрел к воротам. Выйдя за ворота кладбища, Турецкий свистнул. «Рогдай! Рогдай!» Собаки не было. Кругом непроглядная тьма и только огни вдалеке. Он пошел по дороге от кладбища свистя, подзывая собаку. «Рогдай! Рогдай!» Все тщетно. Навстречу ему попались две женщины. «Собаку не видели девушки?» Ни. «А где вот тут налево было? Склады и переулок, к электричке». Обе женщины фыркнули. Турецкий указал на кладбище за своей спиной. «Истряковское кладбище?» «Манихинское лесничество». А впереди огни, Москва или Балашиха. Цеж Киев. Киев? Та. Ну вот, спасибо.